«А вам жалко было дать пятнадцать долларов?» — снова съязвила Кэт. «Что верно, то верно», — вздохнул я, положив конец дискуссии. «Придется начать все сначала. Вернемся, пожалуй, в бары и что-нибудь глотнем, а?» «Мог ли я себе представить, что человек способен иметь столь противный взгляд, каким одарила меня Кэт?» «Вы сказали, шеф, что нужно начать все сначала», — сказала она ядовито. «В таком случае, может, следует пойти туда, где мы отыскали куклу? Там была убита Дорис». «Мы руководствуемся логикой с учетом личности говорящего», — сказал я Дионисию, похлопал его по спине и помог подняться. «Далеко вокруг никого не было видно. Пляж был пуст. Мусорщики здесь честно зарабатывают свой хлеб», — подумал я. Ну как мы найдем это место? Сегодня ведь там не было. Флажка остроумно заметил Дианисий. И кто сейчас ночью определит, где вы загорали днем? Еще одно толковое заключение, похвалил я его. Нам не остается ничего иного, как заскочить в бар и выпить поглоточку. Агентство Фиат Люкс платит. Ничего другого и не остается. «Разве что надеяться, что ФиФи -фи, миссис Венделл снова сбежит из дому», — пробурчала моя секретарша. Мы брели по песчаной равнине. Кэт продолжала дуться. Дионисий останавливался возле больших бугров и подозрительных холмиков и ковырял их ногой в поисках жены. «Брось ты это, Дизи», — советовал я. «Как ты найдешь ее в такой тьме, да еще с пересохшим горлом?» Он не слышал меня, бегом бросившись к отдаленной дюне. «Дизи!» — кричал я ему вслед. «Дионисий! Мистер Пиппинс!» — но тщетно. Люди порой бывают упрямы и из упрямства совершают всякие глупости, вроде поиска в перстня стоимостью в 60 тысяч или собственной супруги, упорно придерживаясь своего и Им нельзя доказать, что в определенные моменты существуют и более важные вещи — Я хотел объяснить это своей секретарше, ибо давно уже на ярких примерах старался растолковать ей некоторые основополагающие жизненные принципы. — Кэт, послушайте. — позвал я ее. Она даже не ответила, не поддержала. Ее не было рядом со мной. Я огляделся вокруг, ее нигде не было. Кэт пропала во тьме, как недавно исчез и Дионисий Пиппинс. «Подумаешь — Подумаешь, — сказал я вслух самому себе, — как будто я без посторонней помощи не найду дороги. Мой оптимизм был неоправдан. Я двинулся в направлении света, мерцавшего там, где примерно должен был находиться бар, но уйти далеко мне не удалось. Сначала я услышал у себя за спиной шаги, подумал, что это Кэт и негромко окликнул ее. Затем мне показалось, что приближается мужчина, судя по тяжелому и глубокому дыханию, а по звуку шагов я определил, что он приволакивает ногу. Не успел я разработать до конца эту занимательную версию, как ощутил удар по голове тупым предметом и мысли мои, как будто взорвало атомной бомбой. После этого я погрузился во мрак. Я больше не видел мерцающего вдалеке света, все исчезло, кроме тупой боли в затылке, однако это уже не было последствием выпитого паршивого алкоголя. Затем у меня перед глазами возник свет. Боль была невыносимой. Я зажмурился, потом собравшись с силами. Снова открыл глаза и увидел прямо над собой огонек. Это была луна. Стряхнув с волос песок, я приподнялся, опираясь руками о землю. Да, я по-прежнему находился на песчаном пляже, и где-то вдали мерцали огоньки бара, именно там, где я и предполагал. «Кэт!» — неуверенно шепнул я. Кто-то шепотом ответил мне, «Кэт, мертва!» Волосы у меня на голове зашевелились. Меня стало трясти как. «Кэт, мертва!» Не может быть. «Ведь только что мертва!» Вскрикнул я панически. «Убито!» Закончил разговор тот же мрачный голос, словно исходивший из могилы. Я повернулся направо, налево, различил чей-то силуэт, встал, помчался туда. Это был Дионисий Пипинс. Он стоял на коленях и размахивал руками. «Пиппинс!» — окликну я. «Что? Кэт, она убита, как и Дорис, тем же способом. По-моему, даже на том же месте». В четыре прыжка я очутился возле него. Уставился на то место, которое до сих пор закрывала его фигура. Часть туловища, пара ног, рука, женская голова, еще виднелец из-под песка. «Кэт, нет-нет-нет, что ты делаешь? Закапываю». «Дрогательно», — пояснил Пиппинс, — «мы должны спрятать ее, чтобы никто не утащил, пока мы позовем могильщиков. Здесь такое место, покойника нельзя оставить ни на минуту, но не хочешь же ты иметь те же неприятности, какие выпали на мою долю, пока я разыскивал Дорис, ну-ка помоги мне». Руки его загребали, как лопата. Песок строился при свете луны, могильный холмик рос, и моя секретарша исчезала под слоем песка. Дионисий трудился». Поразительно быстро, настойчиво. Я бы не смог помочь ему, если бы и захотел. Да и хотел ли я вообще? Всю минуту, всю минуту, бормотал клиент, который, по правде говоря, просил у нас помощи, а теперь усердно закапывал Кэт. Идиоты! Потрясенно я вытаращил глаза. Идиоты! Ненормальные! Вы что делаете? Разнеслось по пустынному пляжу, и вдруг. Стала подниматься верхняя часть туловища, принадлежащая мертвой Кэт. Она отплевывалась, чихала. «Ох, Кэт! Кэт!» — пробормотал я. Дионисий замер, пораженный появлением существа, которое, по его твердому убеждению, не принадлежало к числу живых, а затем не в силах преодолеть инерцию, продолжал бросать песок на мою секретаршу, как будто стараясь спрятать привидение и убедить меня, а еще больше самого себя в том, что это галлюцинация или нечто в этом духе. Но девушка, наверное, считала, что с нее хватит песка. Его было предостаточно и на одежде, и в волосах, и во рту, да что с вами? «Почему вы сыплете на меня песок?» «Мисс Карсон», — начал было Пиппинс, продолжая, однако, засыпать ее песком, — «довольно. У меня полные легкие этого проклятого песка. Что за глупая шутка?» «Ты, дорогая!» — не удержался я и охваченный отеческой заботой попытался ее обнять. Она же весьма решительно воспротивилась этому. «Вы что, спятили? Или вы в самом деле пьяны? Это вы живы! — радостно воскликнул я. — Вы можете себе представить, какое это для меня облегчение. В наше время так трудно найти сотрудника, да еще квалифицированного, который к тому же согласился бы работать без постоянной зарплаты. — Уж не надеялись ли вы, что я пропала? — спросила она ехидно и засмеялась. — Похоронила все мои иллюзии о бескорыстном энтузиазме. — Пока вы не выплатите мне долг. «Вы от меня так просто не отделаетесь. Вам придется распрощаться со своими надеждами. Поезд ушел. У вас это на лице написано». «Дизи, ты видишь, она жива». «Да», — кратко подтвердил он. Руки его безжизненно висели вдоль тела. Он как будто был разочарован таким поворотом дела. «Жива и здорова», — подтвердила Кэт. Решительно поднялась, отряхнула платье. «Только у меня болит голова. Вот здесь». И она указала на затылок. «Тут?» — удивился я. «И у меня в том же месте болит голова». Я показал ей место на своей голове и погладил затылок. «Да». Моя секретарша опять оживилась.